Глава 20 Кольцо прабабушки выглядело так же великолепно, как в моей памяти. Его делали лучшие ювелиры того времени. Влюбленная друг в друга по уши семейная пара. Их артефакты связали крепкими браками множество магов. Я и сама не отказалась бы от такого помолвочного кольца, но именно это мне не суждено было надеть. Оно предназначалось для невесты-наследника рода, Взяла колечко в руки, пытаясь рассмотреть гравировку внутри. Я помнила, что она есть, а вот содержание ускользнуло из памяти. Тяжеленькая, Хм, а где надпись? Я точно помню, что она была. Странно, — смутилась я. Ладно, ты все равно пойдешь со мной, мое драгоценное. Если тебя кто и достоин, то только моя Синтия. Веди себя хорошо, договорились? Дала напутствие кольцу, отправляя его в шкатулку. Отобрала еще несколько колечек, которые могли бы понравиться Синтии, но почему-то казалось, что зря. Они не понадобятся, она выберет прабабушкина. А затем закрыла сокровищницу и в прямом смысле побежала в кабинет брата, чтобы отдать им артефакты. Мало ли, вдруг королевская стража уже у ворот. Дверь мне открыли сразу. Синтия и Торн показались немного смущенными, но моему появлению не расстроились, даже наоборот. Подруга расслабилась, заулыбалась и даже на мгновение коснулась руки Торна, когда тот к ней подошел. «Ты молодец, эстер», — похвалил брат, — то ли инициативу с кольцами, то ли мою способность воздействовать на смущенную до мозга костей подругу. «Син, я принесла все самые красивые и современные, но там есть еще массивные, древние. Если хочешь, я проведу...» Высыпая на стол брата драгоценности... За каждую, из которой любой маг готов был душу продать, они буквально светились от залитой в них магией. Не стоит! Ты ведь знаешь, что я не очень люблю кольца мне лучше выбрать тоненькое, изящное, невесомое. Синтия с любопытством подошла к столу, и я точно уловила момент, когда она увидела мое любимое кольцо. Даже успела расстроиться, что оно такое тяжелое, ведь именно оно идеально ей подходило. «Мне нравится вот это, с маленьким листиком и цветочком». «Да, я так и знала!» «Оно принадлежало нашей любимой прабабушке. Я рад, что ты выбрала именно его». Мягко ступая по ковру, сообщил Торн, напомнив со стороны кота, подбирающегося к мышке. Я ужасно хотела увидеть момент, как он наденет колечко на палец подруги. Потому притворилась мебелью и затаила дыхание». Если бы умела быстро и незаметно плести иллюзии, превратилась бы в какую-нибудь пальму и стояла, не шелестя листьями. Но сейчас брату было не до меня. Он не отрывал взгляда от Синтии, будто боялся, что моргнет, и прекрасное видение исчезнет. Артефакт он подхватил, не глядя, магией. Взял девушку за руку, почему-то перевернув ее. Я чуть было не сказала, что так кольца не надевают, но вовремя опомнилась и прикусила язык, «Без меня разберутся». Торн склонился к ручке син, нежно коснулся губами центра ладони. Я увидела, как зарделась подруга, будто он сделал что-то невероятно неприличное, интимное. Неужели простой поцелуй способен пробудить в девушке настолько сильное ощущение? Надо обязательно ее расспросить. «У тебя такие тонкие пальчики». «Нужно будет подождать, пока кольцо подстроится», — сообщил он Синтии, которая выглядела как загипнотизированная. «Долго она что-то не отходит. Странно это». Захотелось поцеловать свою ладу и проверить, что там в ней такого волшебного, что девушки в раз лишаются связи с реальностью. Но я не позволила себе шелохнуться. «Не сейчас. Чреват изгнанием». Я и так здесь нахожусь только из-за того, что подруга в моем присутствии чувствует себя в большей безопасности, чем на Торном, который волнуется о ее самочувствии больше, чем о моем неподобающем поведении. Брат погладил ручку Син, еще раз ее поцеловал, на этот раз с правильной стороны, и, наконец, надел кольцо. Поцеловал еще и его. Синтия окончательно уплыла в подпространство а я вдруг смутилась, увидев искреннее проявление чувств брата. Он ведь буквально не мог от нее оторваться. А если он ее сейчас поцелует? Я не знала, что делать. Начну двигаться, привлеку внимание, испортив волшебный момент. Останусь как-то неловко, наверное, им. Хотя, если так подумать, они меня не видят. А мне не так уж неловко перетерплю. «Исключительно ради счастья этой прекрасной пары!» «Кого я обманываю? Порой я действительно бесстыжие чудовище!» Мужественно зажмурилась, но почти сразу открыла один глаз, а то, может, мои героические страдания никому и не нужны вовсе. Парочка увлеченно целовалась, и я радостно улыбнулась, увидев, как руки Синтии ползут к шее моего любимого братика. «Вот, теперь можно уходить!» на цыпочках вышла за дверь и тихонько ее притворила вели флакею никого в кабинет не пускать особенно меня тот бедный чуть со смеху не прыснул будет исполнено ответил кланяясь едва ли не в пол чтобы скрыть улыбку не стала его смущать покинула помещение мне было чем заняться пока брат занят а син не готова к возвращению в академию эстер окликнул рейган когда я проходила через голубую гостиную и как я не заметила облаченную в черную фигуру на фоне бирюзового диванчика а я думал ты уже на полпути в саватор шутки шутками но смотрит дракон внимательно подозревает в чем то или мне так кажется из за чувства вины ты серьезно возмутилась со всей искренностью Мы ведь договорились, что я жду от тебя весточку, находясь на безопасной территории. И я на ней нахожусь. К Торну вот с Синтией приехали за советом, а затем сразу назад в академию. А вы почему не уехали? Ворота закрыты. Нарочно не стала садиться, показывая, что задержалась ненадолго. Не готова я сегодня к допросам. Еще и после обручения брата и лучшей подруги настроен романтично то, выгляди, гляди, начну в сторону Рейгана смотреть с матримениальным интересом. Нужно быть бдительной и не позволять себе лишнего. Дракона в последнее время что-то слишком много в моей жизни. В итоге только о нем и думаю. Может, и хорошо, что в Саватор с ним не поеду, а то с моим характером. Син уже раз пошутила, что после запрета на замужество в течение года из-за обязанностей жрицы я захочу замуж, и ее слова меня буквально не отпускали. Я с детства плохо переношу запреты. Хочу тут же сделать все с точностью, да наоборот. И чего я вообще думаю об этом драконище? Других кандидатур, что ли, нет? Это все помолвка меня смутила. Рейган поднялся и неспешно пошел в мою сторону. Отчаянно захотелось убежать, но я поборола приступ малодушия и качнула головой, напоминая, что жду ответ. Хотя сам вопрос не могла вспомнить, отвлеклась на славу. «У нашего кучера живот прихватил, отравился. А нового так просто не возьмешь. Нужен проверенный человек. У тебя, случайно, нет знакомых?» «С самым серьезным видом», — спросил дракон, внимательно следя за моей реакцией. Вытращила на него глаза. «Откуда у леди могут быть подобные знакомства? О таком, в принципе, нельзя говорить в обществе неприлично». «Только если наш кучер, но ну, не уверена, что Торн его отпустит. Он тоже не любит непроверенных людей». Со всевозможной вежливостью ответила я и попыталась ретироваться. Затем поняла, что намек был слишком непрозрачным, и, похоже, я у драконов под подозрением. Остановилась в дверях. «Вообще, если тебе жизненно необходим кучер, я могу попробовать себя в этом непростом деле. Ради Саватора я справлюсь, клянусь». «У меня есть небольшой опыт, и я даже никого не задавила и не перевернула карету». Закончила, состряпав полную надежды рожицу. «После всех моих прежних ужимок будет странно, если сейчас я изменю методы». Рейган только глаза закатил. «Ты снова за свое?» «Да поняла я, поняла. Тихо сижу в академии, оберегаю хвост дракона. Жду официальное приглашение. А вы, кстати, когда поедете теперь?» сообразила, что письмо из города мечты задерживается, ведь мои голуби еще не вылетели в пункт назначения. Как только найдем невесту его величества, Эстер, мы не можем уехать, пока находимся под подозрением у вашего короля. Это сильно испортит отношения между странами. Удивительно, но дракон от чего-то общался со мной вежливо и мило, отвечал на вопросы и не йорничал. А когда к нам присоединились, Синтия с Торном и вовсе похвалил меня, впервые с момента знакомства. «Что между вами произошло?» — заподозрил неладный братец, переводя взгляд с меня на Рейгана и обратно. И я была с ним полностью согласна. «Это ненормально, мы не умеем общаться без споров». Дракон и не думал отвечать, лишь смотрел на меня так ласково, что все взгляды переметнулись в мою сторону. «Сама не понимаю», — ответила, пожав плечами. «Видимо, Рейгана так шокировала моя вежливость, что он до сих пор не пришел в себя. Поосторожней с ним, Торн!» — дала я совет, а затем качнула головой, показывая Синтии, что нам пора на выход. «Простите, господа, мы вынуждены вас покинуть. Нас ждут занятия и математика!» Выдохнула я ненавистное слово, в упор глядя на брата. Надежда, что в честь помолвки меня освободят от наказания, рухнула так же быстро, как и возникла. Нас не стали задерживать, еще и провели до кареты, видимо, чтобы убедиться в факте отъезда, не иначе. «Рейган ведет себя очень странно», — сказала я, выглядывая в окошко кареты, «чтобы посмотреть на отчий дом, конечно же». А то, что его загораживают две мужские фигуры — досадное недоразумение. Вот. «Эстер, Торн меня поцеловал!» — выдохнула Синтия, хватая меня за руку. «Как думаешь, я ему нравлюсь или...» Драконы были забыты. Я сложила руки на коленях, как приличная барышня, чтобы не начать их многозначительно потирать, как делают интриганы и темные властелины.